Предисловие. Почему в среднем возрасте многим из нас становится так плохо? Почему именно в этот период нашей жизни? Почему мы называем его кризисом? В чем заключается смысл этого кризиса? В период кризиса среднего возраста, который я предпочитаю называть перевалом в середине пути, у нас появляется возможность пересмотреть свою жизнь и задать себе вопрос, который иногда очень пугает, но всегда приносит облегчение. Кто я такой, если отделить меня от моей биографии и ролей, которые я исполняю? Если мы начинаем понимать, что жизнь была посвящена укреплению своего ложного я, что мы отыгрывали свою временную взрослость, увлечённые далёкими от реальности ожиданиями, значит мы открыты для вступления в стадию второй взрослости, стадию настоящей личностной зрелости. Перевал в середине пути это возможность переопределения и переориентации личности. Это ритуал перехода от затянувшегося подросткового периода первой взрослости К неизбежной встрече со старостью и смертью те, кто проходит через этот перевал осознанно, делают свою жизнь более осмысленной. Те, у кого такой переход происходит бессознательно, так и остаются в плену своего детства, независимо от того успеха, которого они могут добиться во внешней жизни. Последние 10 лет психоаналитической практики Моими пациентами в основном были люди среднего возраста, и я снова и снова сталкивался с одним и тем же хорошо узнаваемым психологическим паттерном. Перевал в середине пути открывает поразительную, хотя зачастую и болезненную возможность пересмотра представления о самом себе. Именно поэтому в данной книге поднимаются следующие вопросы: Каким образом мы обретаем изначальное ощущение своего я? Какие именно изменения предвещают перевал в середине пути? Каким образом мы можем перестроить ощущение своего я? Какая связь между теорией индивидуации Юнга и нашими обязательствами по отношению к окружающим? Какие установки и изменения в поведении движут нами и поддерживают процесс индивидуации при переходе через этот перевал от таинства к обретению смысла жизни. Представители глубинной психологии знают, что такая возможность личностного развития человека зависит от его способности к интероризации и к принятию ответственности на себя. Если мы во всех своих проблемах всегда будем винить других людей, то даже решенная проблема не вызовет никаких изменений в нашей жизни. Если нам не хватает мужества, значит нам не удастся изменить свой взгляд на жизнь. В письме, написанном в 1945 году, Рассуждая о внутренней работе над личностным развитием, Юнг писал: "Деятельность состоит из трех стадий: инсайта, предварительной внутренней работы и самого действия. Психология требуется только на первой стадии, а на второй и третьей стадиях основную роль играет нравственная сила. Многие из нас относится к жизни как к роману. Мы спокойно переходим с одной его страницы на другую, ожидая, что на самой последней автор наконец раскроет нам весь смысл произведения. Хемингуэй как-то сказал, что если герой не умирает, значит рассказ просто не закончен. Так вот, на последней странице мы умрем, независимо от того, поймем мы или не поймем логику всего произошедшего до этого. Возможность перехода через перевал в середине пути открывает путь к осознанию, принятию на себя ответственности за написание оставшихся страниц книги и риска за кардинальное изменение той жизни, которую мы призваны прожить. На каком бы этапе жизни ни находился читатель, он все равно слышит призыв, похожий на тот, который услышал и описал в своем Улиссе Теннисон. Угасает длинный день, медленно восходит луна. Вокруг многоголосится глубоких стонов. «Пойдем же, друзья. Нам еще не поздно отправиться на поиски обновленного мира.